Глава 79. В восьми милях к северу от Александрии, что в штате Виргиния, Роберт Лэнгдон и Кэтрин Соломон неторопливо шагали по широкому, покрытому инеем газону. — В тебе погибла актриса, — похвалил Лэнгдон, впечатленный сообразительностью и находчивостью Кэтрин. — Ты тоже неплохо подыграл, — улыбнулась она. Сначала Лэнгдон удивился, когда Кэтрин устроила странное выкрутасы в такси. Ни с того ни с сего потребовала свернуть на Фридом Плазу, развела примитивную теорию о звезде Давида и большой печати США. А потом зачем-то нарисовала на долларовой купюре известную среди сторонников теории заговоров картинку и начала твердить Лэнгдону, чтобы присмотрелся получше, куда она указывает ручкой. В конце концов Лэндон осознал, что Кэтрин обращает внимание совсем не на купюру, а на крошечный огонек индикатора в спинке водительского сидения. Засаленная лампочка горела так тускло, что он ее даже не замечал, однако теперь, наклонившись вперед, разглядел приглушенное красноватое свечение и бледную надпись под индикатором «Интерком включен». Лэндон в обернулся на Кэтрин, которая, сделав страшные глаза, показывала взглядом на переднее сиденье. Он украдкой посмотрел туда же, за прозрачную перегородку. На приборном щитке лежала распахнутая сотовая раскладушка водителя. Светящийся экран развернут к интеркому. Через секунду Лэнгдон осенило, зачем Кэтрин устроила спектакль. «Они знают, что мы в такси. Нас подслушивают?» Профессор понятия не имел, сколько у них остается времени до того, как такси окружат и остановят, но было ясно. Медлить нельзя. Он принялся подыгрывать Кэтрин, смекнув, что смена маршрута и внезапное желание попасть на Фридом Плазу связано отнюдь не с пирамидой, а с огромной станцией подземки, метро «Центр» откуда можно уехать по красной, синей или оранжевой ветке в любом из шести направлений. На Фридом Плазе они выскочили из такси, и тут же Лэнгдон устроил импровизацию, наведя погоню на масонский мемориал в Александрии. Потом они с Кэтрин нырнули в подземку и, проскочив мимо платформы синей ветки, помчались прямиком на красную, где и сели на поезд следующий в противоположном от Александрии направлении. Проехав шесть остановок на север от Тенли-тауна, они вышли из метро в тихом престижном районе. Искомый приют увидели сразу. Самое высокое здание на миле вокруг, обрамленное широкими, идеально подстриженными газонами, вырисовывалось на горизонте чуть в стороне от Массачусетс-авеню. Успешно заметая следы, как выразилась Кэтрин, беглецы зашагали по мокрой траве. Справа раскинулся садик в средневековом стиле, знаменитый старыми розовыми кустами и тенистым павильоном. Кэтрин с Лэнгдоном туда сворачивать не стали. Направились к величественному зданию, о котором и шла речь в телефонном приглашении. «В приюте моем десять камней с горы Синай» Еще один прямо с небес, и один в образе темного отца Люка. «Никогда не бывало здесь ночью», — проговорила Кэтрин, скользя взглядом вверх по ярко подсвеченным башням. Потрясающее зрелище! Лэнгдон и сам забыл, как впечатляюще выглядит это архитектурное сооружение. Шедевр неоготики, расположенный в северном конце Эмбасси Роу. Последний раз он был здесь много лет назад, когда писал статью для детского журнала, надеясь пробудить в юных американцах интерес к этой поразительной достопримечательности. С тех пор его очерк «Моисей, лунные камни и звездные войны» вошел не в один путеводитель. «Вашингтонский национальный собор», — думал Лэнгдон, — Ощущая душевный подъем, как от свидания после долгих лет разлуки. Где же, как не здесь, спрашивать про единого истинного Бога? «Здесь правда есть десять камней с горы Синай?» Полюбопытствовала Кэтрин, глядя на колокольни близнецы. Лэнгдон кивнул. «Перед главным алтарем» символизирует десять заповедей, полученных Моисеем на горе Синай. А лунный камень?» Прямо с небес. Да, один из витражей называется космическим, и в его мозаику инкрустирован фрагмент лунного камня. Ну ладно, но насчет последнего ты ведь пошутил? Прекрасные глаза Кэтрин вспыхнули недоверием. Статуя? Дарта Вейдера? Лэнгдон усмехнулся. Темный отец Люка Скайуокера? А как же? Самое популярное из всех украшений Национального собора. Он махнул рукой в сторону западных башен. Ночью трудновато разглядеть, но он там. Да как мог Дарт Вейдер оказаться в Вашингтонском национальном соборе? Детский конкурс. Нужно было вырезать горгулью, изображающую лик зла. Дарт победил. Они подошли к парадной лестнице перед главным порталом скрывающимся в глубине 80-футовой арки под круглым окном розеткой необыкновенной красоты. А Лэнгдон вернулся мыслями к таинственному телефонному собеседнику. «Пожалуйста, никаких имен. Скажите, удалось сберечь уверенную вам карту?» У Лэнгдона уже начала ныть рука под тяжестью каменной пирамиды в портфеле. Хотелось избавиться от груза, Приют и ответы. Вот и последние ступеньки. Лэнгдон и Кэтрин замерли перед внушительными деревянными дверьми. «Что, просто постучим?» Лэнгдон задался тем же вопросом, но тут одна из творог со скрипом отворилась. «Кто там?» — прозвучал слабый, надтреснутый голос. В проеме показалось высохшее морщинистое лицо. Старик в облачении священнослужителя смотрел перед собой невидящим взглядом. На обоих глазах белели непроницаемые катаракты. «Это я, Роберт Лэнгдон. Мы с Катрин Соломон ищем убежище». У слепого старца вырвался вздох облегчения. «Слава Богу! Я давно вас жду!»